Триста восемьдесят восьмое. Абукс 12. Моя рука направляет течение мировых событий в нужную сторону. При этом должно выявиться для устранения все непригодное для эволюции. Полумеры нецелесообразны. Мы действуем в согласии с космической волей, которая выражается в течение светил. эволюции явления безусловны. астрофизический в соответствии со ступенью развития планетного тела Земли утверждается нами новая ступень эволюции. Начало эпохи огня, начертанных в звездах. Как гигантская волна идет эволюционный прилив. Все, что может подняться, поднимется с ней. Все, что не сможет, будет ею покрыто и пойдет на дно, то есть погибнет. Не раз уже гибель целых народов посещала Землю. Но знаем примеры, когда государства существовали в продолжении целых тысячелетий. Космические законы непреложны и неумолимы. Им воля людская может противодействовать лишь до известного предела, за которым она сметается, как карточный домик под ветром. Мощь иерархии неодолима. Иерархия выражает собой сущность космической воли. Новому быть суждено. Новые небо и преображенные планеты будут выражением эпохи матери мира. Так говорю на пороге событий.